Дни шли. На первый взгляд, жизнь златая не изменилась. Все было как прежде, но нет, нет, того воспоминания о странной старухе бередила прекрасную Златовласку. Как-то раз красавица зашла в мастерскую гномов полюбоваться на их работу. На столе лежало несколько великолепных драгоценных камней. Темно-красный рубин походил на застывшую каплю гранатового сока. Жемчуг отливал лунным светом, а лазурная бирюза осенела, словно окаменевший кусочек морской волны. «Они прекрасны! Я не вижу в них иной ценности, кроме их безжизненной красоты!» «Вовсе не безжизненной! Они живые! У каждого камня...» Свой характер и своя судьба. Вот, к примеру, бирюза. Она вобрала в себя лазурь неба и моря, но может побледнуть и умереть, если попадет в руки того, кто совершил в своей жизни недоброе деяние. Злата повертела в руках камешек, испещренный золотыми прожилками. И вдруг ей показалось, что он начал менять цвет и бледнеть. Что ж... «В следующий раз ты расскажешь мне про другие самоцветы!» Девушка поспешно положила камень на стол. И стараясь не выдать охватившего ее волнения, злато покинула мастерскую. Она шла по улицам городка в смятении, перебирая в памяти все события своей жизни. «Неужели я сделала что-то недоброе? Но что? Когда?» «Не помню. Ничего не помню!»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 Одна мышь ухватилась за юбку и начала карабкаться вверх. А -а -а! Уйди! Уйди! Брезгливо стряхнув мышь на пол, девушка бросилась к выходу, но навстречу ей, преграждая путь, поднялась визгливая туча летучих мышей. Злато в ужасе закрыла лицо руками. Летучие мыши кружились над ее головой, словно заставляя войти в лисью нору. Злата не помнила, как очутилась в просторной нише. Наступившая тишина оглушала ее. Девушка огляделась. В каменном своде...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 Она никак не могла привыкнуть к умению колдуньи внезапно появляться и исчезать. Между тем юркая старушка уже суетилась возле стола, потирая ладони и пританцовывая. «Ой, пришло-таки! Я знала, знала, знала, что придешь! Что ж ты жмёшь в сторонки? «Вы сказали, что можете рассказать мне о моем прошлом». Хм, тут и рассказывать нечего, коли захочешь, сама вспомнишь Для этого только обручок надо снять Но он не снимается, я уже сколько раз пробовала О, пробовать-то надо умеючи, против колдовства силу только колдовство имеет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 «У меня все самое лучшее!» «Ишь ты, гордячка какая!» ах, ах, будь по-твоему, иди, откуда пришла!» Лисья мордочка старухи сморщилась, и ведунья как сквозь землю провалилась. И «Зачем я вступила в спор с колдуньей? От таких разговоров хорошего не жди!» «Госпожа ведунья, простите меня!» «Я согласна отдать вам обруч вместе, вместе с угольком!» если сумею его снять. Ввидунья мгновенно появилась снова. Э -э -э -э -э -э. Так-то оно лучше будет. Тогда слушай.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 Вот как? Ну да, я люблю яблочный пирог, солнечную погоду, красивые украшения О, я очень много чего люблю Что ж, тогда нам не о чем говорить Только помни, завтра последнее полнолуние перед тем, как кольцо отдадут законные владелицы Я приду Ой, вот и чудненько А я тебя уже там поджидать и буду Уголечек-то волшебненький тебе ни к чему А мне, уж как пригодится Тянулись мучительные часы ожиданий Злата не находила себе места То хотелось поскорее узнать тайну скрытую от нее обручем забвения, то становилось страшно. Неужели не сказала правду, и я и впрямь окажусь человеком? На небосводе загорелись звезды. В домиках гномов один за другим гасли огоньки. Городок погружался в сон. Над долиной слышалось мерное стрекотание сверчков, вышедших на вечерний концерт.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 Злата с замиранием сердца прислушивалась к скрежету шестеренок-лебедки наверху шахты. Он становился все глуше и тише. Девушка поняла, что приехала, но страх так сковал ее, что она не могла сделать ни шагу. Темнотища-то какая! Хоть глаз кали! Визгливый голос ведуньи показался Злате милее пения соловьев. Осознание того, что она не одна, сердце девушки радостно подпрыгнуло. Подземелье озарило живым светом факела, светящего на стене. Ведунья кивнула злате и с юркостью ящерицы двинулась вперед, заметая следы шлейфом. Проходя мимо незажженных факелов, колдунья то ли фыркала, то ли чихала, щелкала пальцами, и пламя тотчас вспыхивало, освещая путь.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 Ослепительно вспыхнул и превратился в кусочек черного угля. Ведунья подхватила его и тотчас исчезла. На этот раз навсегда. Пещера содрогнулась.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 Опыт, тьма окутали злату. Сознание ее угасло. Злата очнулась. Бледный лик луны выглянул из-за туч и уставился на нее немигающим оком. По небу неслись рваные серые клочья облаков. Скалы исчезли. Злато не знала, какая колдовская сила вынесла ее из-под земелья и забросила в неведомый далекий мир. В долине гномов царило вечное лето. Здесь же было холодно и промозгло. Вокруг печальными грубками выселись застывшие деревья. Весна еще не вдохнула в них жизнь, и они с мольбой тянули высь беззащитные голые ветви. Лес казался фантастической игрой воображения. Злата села, прислонившись спиной к ближайшему дереву. Внезапно ее обожгло мертвенным холодом. Повинуясь безотчетному чувству страха, она вскочила и бросилась прочь. Но, пробежав несколько шагов, остановилась. Ей показалось, что деревья вокруг нее растворяются, словно отражение в озере, когда набежавший ветерок поднимает рябь на его зеркальной поверхности. Девушка зажмурилась и снова открыла глаза. Там, где только что велась тропинка, непроходимой стеной толпились деревья. Злата, не разбирая дороги, кинулась к просвету в Чищобе. Но это был всего лишь мираж. Чем дальше она углублялась в лес, тем сильнее страх охватывал ее. Вдруг тишину леса нарушил далекий шелест листвы. Листвы, которой не было. Неведомая враждебная сила, казалось, поджидала на каждом шагу. Злата повернула назад, Но наваждение повторилось. Очертания деревьев расплылись, как размытый акварель. А когда контуры лесных великанов проступили вновь, Злата не узнала этого места. Она не верила, что деревья могут ходить. И все-таки готова была поклясться, что так оно и было. Пепельные призраки тянули к ней руки ветви. Они все теснее окружали ее, словно под отталкивая и направляя к какой-то лишь им ведомой цели. Зачарованный лес играл с крошечной путницей в жестокую колдовскую игру. Отовсюду тянуло холодом. Златоволосая красавица казалась солнечным лучиком невесть как очутившимся в зимней ночи. Злата пошла туда, куда вели ее колдуны деревья. Шелест призрачной листвы становился все громче. Теперь он походил на шепот, и скоро Злата стала различать слова. да, oh, <и> <твариш, |ja|>. <machines> Вдруг все разом смолкло. Лес расступился, и Злата вышло на поляну, где росло одинокое дерево. Лишено было покрыто пышной зеленой кроной, словно холода и смена времен года не касались его. Природа собрала в этом гиганте все существующие на земле деревья. Кругляшки осиновых листочков соседствовали с резными листьями клена, хвоя с перьями пальм. Ни одно дерево, в каком бы краю оно ни росло, не было забыто в этом невероятном букете. Неожиданно по стволу дерева пробежала дрожь. Оно потянулось, словно разминая затекшие после сна суставы, и превратилось в женщину. Стан ее был плотно обтянут парчой, а волосы пышным зеленым ореолом обрамляли красивое лицо. На голове у нее блистала корона. «Да ведь это королева Дриад!» «Повелеваю всем выйти. И тотчас каждый ствол обернулся феей. Бестелесные и полупрозрачные души деревьев были одеты в длинные облегающие платья, под которыми не угадывалось ног. Движения Дриад были неуловимы, они скользили, ни на миг не отрываясь от земли, ибо прервать эту связь даже на мгновение значило для них... Погибнуть. Дряды добрые феи, и они не причинят мне зла. Злата пыталась успокоить тебя, но дух враждебности так пропитывал все кругом, что казался почти осязаемым. На красивом лице королевы застыла гримаса неприязни, а в глазах повелительницы деревьев зияла такая бездна холода и презрения, что Злата... Невольно отшатнулась. Девушка с надеждой обвела взглядом лица других фей, но не нашла в них и тени сочувствия. Мы разгневаны. Как ты смела взять наше кольцо? Воришка! Воришка! Воришка! Воришка! Я не воришка и никогда не была ею. Ты взяла то, что тебе не принадлежит, а значит, мы вправе так тебя называть. Я не собиралась присваивать кольцо, я только примерила его. А знаешь ли ты, что из-за твоего проступка снега не растают вовремя, деревья зацветут позже, весна опоздает, и прилетевшим птицам будет неуютно в холодном мире? Повелительница воздела руки к небу. Она вытянулась ввысь, став еще более величественной, словно хотела подчеркнуть ничтожество стоящей перед ней девушки. «Я сделала это ненарочно и готова вернуть ваше кольцо!» Злата сняла перстенек. Тотчас повинуясь неведомой магии, кольцо оказалось на руке у волшебницы. Я вижу, ты ни о чем не сожалеешь. А знаешь ли ты, что дурные поступки Смывает только искреннее раскаяние? Проси прощения, и, может быть, природа зайдет к твоим мольбам. Весна наступит в срок, и мы простим тебя. Вот еще. Буду я просить прощения за то, чего и в мыслях не было. Если весна не наступит в срок, в этом нет моего злого умысла. Коль вы еще не поняли, что я невиновна, то мне вашего прощения и не надо. А думаешь гордыня не доведет тебя до добра. Нехорошо, нехорошо, нехорошо, нехорошо. Нех... нехорошо. нехорошо. нехорошо. Может быть, гордыня и не доведет меня до добра Зато вы ко мне слишком добренькие А еще, говорят, встреча с дрядами сулит удачу Будь я феей, я бы всем дарила счастье А не обвиняла бы напрасно в несуществующих грехах Будь по-твоему, гордячка С этого дня ты будешь всем дарить счастье Злата хотела еще что-то сказать, но видение исчезло. Гигантские деревья стояли молчаливые и безжизненные. Кое-где диклаками лежал спрессованный снег. От выставшей за зиму земли тянуло холодно.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 Вскоре, в просвете между деревьями, она увидела большущий расписной ящик с блестящей ручкой. А -а -а! Да ведь это огромная шарманка! Рядом шарманка, укутавшись в выцвевшее шерстяное одеяло, храпел великан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 Вскакивая, он перекрестился. — Чур меня! Нежива, не мертва от страха, Злата бросилась прочь, но, споткнувшись о корень дерева, растянулась на земле. Стоило ей подняться, как корявая ветка цепко ухватила ее за юбку. Лес не отпускал Злату, точно специально уготовил для нее эту встречу. Немного придя в себя от удивления и суеверного страха, шармайщик с интересом наблюдал за тщетными попытками малышки скрыться. Поняв, что убежать ей не удастся, Злата подняла свое прекрасное личико и с вызовом посмотрела прямо в глаза Исполина. — Я в вашей власти, господин великан! — Великан? Вообще-то люди зовут меня Осип Заморыш Но для такой крохи, как ты, я стал быть великан Значит, вы человек? Как же я уменьшилась, я ему по колено Конечно, человек, а ты, стала быть, фея Экая, брат ерундовина, иной раз приснится, когда подогреешь себя винными парами Если бы это был сон А это ведь и впрямь не сон Значит, я сподобился повстречаться с феей наяву Тогда, как полагается, выполняй мои желания Для начала мне бы Ах! бутылочку вина, чтоб согреться Я не фея, я простая девушка Гляди-ка, простая девушка Меня не проведешь Где ты видела таких девушек? Лучше скрыть, что я день ото дня все меньше Увы, надо мной тяготеет колдовство Я не могу вырасти больше Стало быть, ты не фея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 Услыхали, видать, меня в небесной канцелярии И вместо сдохшей обезьяны тебя послали О, Неужели этот мужлан думает, что я стану тянуть счастливые билетики вместо ярмарочной обезьяны? С этого дня ты будешь всем дарить счастье Только теперь страшный смысл пророчества волшебницы дошел до золотоолосой красавицы. Она поняла, что из-за своей гордыни ей придется вынести новое унижение.